С того Настиного визита на Смоленское кладбище прошло несколько месяцев, и опять наступило лето. Как-то в начале августа теплым и солнечным воскресным днем Настя отдыхала с подругами на пляже у озера, расположенного в черте города, и уже ближе к вечеру, выходя из воды, она к огромному своему изумлению увидела, что вдоль берега идет никто иной, как Мотя собственной персоной, за ручку с какой-то девушкой. Забыв обо всем на свете, Настя тут же метнулась к ним. Мишка, привет! Еще издали закричала она, боясь его упустить. Парень обернулся, и удивление на его лице быстро сменилось приветливой улыбкой. Привет, вот так встреча! Ответил он и сразу представил Насте свою подругу. Знакомьтесь, это Оля, моя девушка. Но Насте не было не до нее. Едва кивнув, она тут же посыпала свои вопросы. «Как там Саня? Пишет, звонит, как у него дела?» «Так он же два дня назад приехал. Его в отпуск отпустили на несколько дней», сообщил Мотя и тут же радостно добавил. «И мы как раз вчера тебя вспоминали». От такой новости Настя готова была кинуться Мишке на шею и расцеловать его, но вовремя остановилась. Зачем смущать такими бурными проявлениями его девушку? Однако та, услышав, что они обсуждают какого-то Мишкиного друга, поняла, что Настя в качестве соперницы не представляет для нее никакой угрозы. Благополучно выдохнула и тоже заулыбалась. Настя же чуть не захлебнулась от моментально переполнивших ее эмоций. «Миша, пожалуйста, я сейчас запишу свой номер телефона, передай его обязательно Санечке, пусть он позвонит, я буду ждать». Протараторила она и, опасаясь, что Мишка испарится так же внезапно, как и появился, помчалась к своей пляжной сумке. Ручка нашлась почти сразу, а вот бумаги не оказалось. Тогда Настя, недолго думая, раздербанила спичечный коробок, оторвала от него самую широкую поверхность, крупно вывела на ней семь заветных цифр и еще непонятно зачем приписала свое имя. Через минуту она, как святую святых, вручила парню эту бумажку с номером своего домашнего телефона, после чего с мольбой в глазах еще раз попросила. «Миша, только, пожалуйста, ты обязательно ему передай». «Конечно», — заверил тот, — «передам. Ты не переживай. И извини, что тогда не получилось к тебе заскочить. Да ладно, проехали», — со счастливой улыбкой отмахнулась Настя и подумала про себя. Главное, чтобы сейчас все уже наверняка получилось. На этом они распрощались. Мотя солей пошли гулять дальше, а сияющая, как новенький самовар Настя, осталась стоять на месте, до конца не веря в реальность того, что сейчас произошло. Вот уж чудо так чудо. Неужели там, наверху, услышали ее молитвы и подкинули удачу, дали новый шанс? Похоже на то. Но подумайте сами. Какой вообще была вероятность подобной случайной встречи, если опираться на ту же самую теорию вероятности? Да никакой. Практически равной нулю. А Настя с Мишкой не только оказались в одно время в одном и том же месте, что уже само по себе удивительно. Но девушка вышла из воды именно тогда, когда он проходил в нескольких метрах от нее и попал в поле ее зрения. А ведь она могла в это время, к примеру, плыть вдалеке от берега и смотреть в противоположном направлении или увлеченно играть в мяч. И что тогда? Тогда они бы элементарно разминулись, как это частенько показывают в кино. Но нет, они все-таки встретились. И не зря говорят, что все случайности не случайны. На следующий день Настя как можно раньше сбежала с работы. И, несмотря на прекрасную погоду, весь день и вечер провела дома, боясь хотя бы на минуту отойти от телефона. Боже, ну с каким нетерпением и трепетом она ждала Саниного звонка. При этом ей пришлось вести неравную борьбу с настоящим шквалом эмоций, особенно сильно накрывшим ее во время предварительной подготовки к разговору, когда она пыталась заранее хорошенько обдумать, что и как ему скажет. И вдобавок ко всему, ее позитивный настрой здорово омрачали два обстоятельства. Во-первых, в тот период у Насти были небольшие проблемы со здоровьем. И как раз по женской части. Окажись она в подобной ситуации сейчас, будучи взрослой, то это не стало бы для нее величайшей трагедией. Но приболела чуть-чуть, всякое в жизни бывает. И она уж точно бы придумала, как это лучше объяснить молодому человеку при встрече. Печально, конечно, что они не смогут заняться любовью, и, возможно, он будет сильно разочарован из-за этого, но важно совсем другое. Они увидятся спустя целый год после такого нелепого и трагичного для Насти расставания и, наконец-то, поговорят. И она очень-очень постарается раскрыть ему свои чувства. Саня должен узнать и услышать от нее, что она его любит, и, возможно, она тоже услышит ответное признание. По крайней мере, девушка всем сердцем надеялась, что именно так все и будет. Ведь как радостно Мишка поделился с ней тем, что Саня приехал, и они как раз вспоминали ее накануне. И для Насти эти слова прозвучали тогда равнозначно заочному признанию в любви.